Миссис Вулф Устроившись в кресле, Вирджиния пытается читать. Пройдет совсем немного времени, и они с Леонардом покинут Хогвартс Хаус и переберутся в Лондон. Решение принято. Вирджиния победила. Она пытается сосредоточиться на чтении. Говяжьи объедки выброшены, стол вытерт, посуда вымыта. Она будет ходить в театры и на концерты, посещать приемы. Она будет бродить по улицам, наблюдать жизнь и набираться впечатлений. Жизнь. Лондон. Она будет писать, писать не переставая. Она закончит этот роман, потом напишет новый. Она не превратится в душевнобольную, а будет жить так, как ей предназначено, яркой полнокровной жизнью среди близких по духу людей. Ее талант будет в ее власти. Неожиданно ей вспоминается, как они поцеловались с Ванессой. Это был невинный, вполне невинный поцелуй, но тем не менее в нем чувствовалось что-то особенное, похожее на то, чего Вирджиния ждет от Лондона и вообще от жизни. В нем была любовь, сложная и ненасытная, древняя и необъяснимая. Он был сегодня главным проявлением самой великой тайны. чье неверное сияние озаряет некоторые сны и тотчас стает, стоит нам проснуться. Но мы все равно надеемся, потому что каждый новый день может принести все, вообще все, что угодно. Вирджиния не вполне целомудренно поцеловала сестру за Неллиной широкой сердитой спиной, а теперь сидит в гостиной с книгой на коленях. Скоро она переедет в Лондон. Да. Клариса делой полюбит девушку. Они поцелуются один-единственный раз. И этот поцелуй окажется кладовским, как в сказке. Клариса будет помнить о нем и о подаренной им какой-то летящей надежде на всю жизнь. Она так никогда и не обретет любви, залогом которой, казалось, был тот единственный поцелуй. Вирджиния в волнении откладывает книгу и встает. Ты уже ложишься? спрашивает Леонард из своего кресла. Еще рано, разве нет? Леонард, нахмурив брови, смотрит на часы. Уже почти пол одиннадцатого, говорит он. Мне просто надоело сидеть, я еще не устала. Мне бы хотелось, чтобы ты легла не позже одиннадцати, говорит он. Виржиния кивает. Теперь, когда переезд в Лондон, дело ближайшего будущего, ей придется побыть пой девочкой. Она покидает гостиную, и, миновав холл входит неосвещенную столовую. Полосы лунного света и отсветы уличных фонарей, то ложатся, то вновь исчезается столешницы, как бы смахиваемые тенями веток, качающихся под ветром. Вирджиния разглядывает переменчивые узоры, Как могла бы следить за волнами, набегающими на песок. Да, Кларисса полюбит девушку. Кларисса поцелует ее. Всего один раз. Клариссе будет одинока, но она не умрет. Для этого она будет слишком любить жизни Лондон. В Вирджинии мерещится кто-то еще. Да, кто-то с крепким телом, но не прочной психикой. Поэт с печатью гениальности. раздавленный колесами истории, войнами, правительствами, врачами. Строго говоря, ненормальный, поскольку для него все исполнено смысла. Деревья думают, воробьи поют по-гречески. Да, вот такой человек. С уравновешенной, обыкновенной и веселой Кларисой ничего не случится. Она так и будет любить Лондона и всякие простые радости жизни. Умрет не она, а тот, другой. Безумный поэт и мечтатель.